Глава 4. Капитан морской пехоты Игорь Матюшин. Позывной «Лето». Чёртов егерь оказался прав на все сто процентов. Мы действительно были другие. Мы выделялись, как белые попугаи в чёрной стае грачей и галок. Были не такие, как окружающие нас люди. Даже мальчишки и девчонки егеря, были нам намного ближе, чем те, с кем мы общались за линией фронта. Но бойцы егеря являлись его воспитанниками, которых он шлифовал целых два военных года. И он опять оказался прав, сказав, чтобы мы вели себя так, как хотим, иначе нас не воспринимали бы так обособленно. Созданное полковником Малышевым управление специальных операций, прикрепленные к каждому из нас люди из Наркомата внутренних дел поставили нас на высочайший уровень внедрения знаний из нашего мира в промышленность воюющей страны. Наше участие в этом процессе было максимальным. Работали все мы на износ. Не скажу, что нам заглядывали в рот, ловя каждое наше слово, но препятствий никаких не чинили. Первые несколько месяцев вообще были сплошной работой в конструкторских бюро и в экспериментальных цехах московских заводов. Мы с Хаски, конечно же, метнулись за оставленными нами на болоте оружием, боеприпасами и личными вещами, да по паре раз сходили с баги в небольшие рабочие рейды для обкатки слегка обученного нами молодняка. Но это была не война, а необходимая тренировка. В основном мы ездили с лисом в тыл и искали людей. Это тоже была работа, но скорее вынужденная, не по нашему профилю. Поездка в Ленинград поставила меня на другой уровень восприятия окружающего нас положения вещей. Здесь было четкое разграничение. Люди и мерзкая накипь, только прикрывающиеся человеческим обликом, а потом появились мы, зачищающие эту накипь. Так уж получилось, что мы совсем недавно пришли из мира, где эта накипь заполонила всю страну, задавив людей. Здесь мы этого никому не позволим, пока мы живы. Лис, как самонаводящаяся торпеда, наводился на эту гниль, и, невзирая на погоны должности, давил ее. А мы помогали, чем могли. С первым же самолетом Лис отправил свой рапорт Малышеву и, похоже, еще и Сталину. Иначе просто невозможно объяснить то, что всего через двое суток в Ленинграде объявились следственные группы из Наркомата внутренних дел и четыре группы нашего управления. И пошла зачистка. Страшная для гнили. Расстрельные приговоры выписывались десятками и тут же заменялись штрафными ротами. Расстреляли за все это время только четверых майора-мародера, шарящегося по квартирам и отобравшего в одной из квартир у двоих умирающих от голода и холода мальчишек две шубы, принадлежащие умершим от голода матери и бабушке. Уголовника, пойманного на грабеже, до двух каннибалов. С последними все понятно. Уголовника, правда, допросили, как мы умеем, а потом с сотрудниками уголовного розыска прошлись по адресам и притонам. Такое тоже было в умирающем от голода городе. И перебили всех, кого нашли по этим адресам, прибив своими действиями в первую очередь работников уголовки. Хотя местных милиционеров... проливаемой кровью, испугать в принципе невозможно. Не то время. Но местные милиционеры пока придерживаются социалистической законности. А я нет. Ленинградские уголовники привыкли, что их в отделении милиции не пытают. Могут по роже или загривку пару раз съездить, но без особого фанатизма. Дело в том, что к расстрелу по законам военного времени приговаривают только тех, кого ловят прямо на месте преступления. Но ты пойди, отлови грабителя, отобравшего хлебные карточки у ребенка или едва стоящего на ногах старика. Уже через полчаса никто и ничего доказать не сможет. А мне на такие правила наплевать и растереть. У меня свои правила, и все их здесь очень быстро усвоили. Тем более, что социалистическая законность... в отношении профессионального уголовного мира, с нашим появлением сильно изменилось. Мы никого не арестовывали и тем более не отправляли уголовников в штрафные роты. Такую честь необходимо было заслужить. Просто резали их, как скотину, после жесточайших допросов и чистили, чистили, чистили от них город, выгребая из воровских притонов продукты. ценности, деньги и продуктовые карточки. Чтобы больше никогда в этом городе не было уголовной мрази. Чтобы она не возродилась. Через несколько дней тяжелейшей кровавой работы ко мне подошел шатающийся от усталости, недосыпа и голода начальник одного из отделов уголовного розыска Ленинграда и сказал «Ну ты и волкодав, Лето, ты не удивляйся». Тебя так твои бойцы зовут. Слышал я по радио от Степаныча, как он рассказывал, что ты немцев ограбил, но не верил. Думал, что сказка это, чтобы народ повеселить. А теперь верю, что правда. С такими бойцами, как ты и твои ребята, мы точно немцев задавим, как уголовников у нас передавили. Теперь нам намного легче будет. И эти слова были самой большой мне... Наградой. На фронт мы срочно уехали с подачи Михалыча. Этого 52-летнего мужика мы нашли в запасном полку, где он был старшиной роты. Привел его ко мне Хаски и не прогадал. Хаски вообще не ошибается в подборе людей, как рентгеном их видит. Я не хотел брать Михалыча в крайний рейд, но он настоял на своем участии, и я не пожалел ни разу. В рейде он был незаменим, а подготовка к самому рейду свелась к тому, что я свалил на этого хозяйственного мужика все организационные вопросы, и Михалыч взял в рейд даже то, чего не было в моем списке. При выходе к нашим Михалыч опять отличился, вытащив на своем горбу раненого прямо на нейтральной полосе бойца. Силы и выносливости у него на троих местных осназовцев. о умении на десятерых. При награждении его медалью за отвагу старый солдат надел своего Георгия четвертой степени. Теперь Михалыч постоянно при мне. Сейчас я и не знаю, как мне удавалось раньше без него обходиться. Пару часов назад мой ординарец подошел ко мне и шепнул несколько слов, а я донес эти слова до Лиса. Теперь мы едем проверять их. Михалыч тоже никогда не ошибается в людях. Мы ехали в отдел контрразведки СМЕРШ 27-й армии, ведущий боевые действия в направлении на Шимск вдоль берега озера Ильмень. История, рассказанная нам, была мерзкая. Я не знал, что задумал Лис. Его реакция на некоторые события непредсказуема. И что он может сплести... спрогнозировать никогда невозможно. Историю рассказал Михалычу разведчик одной из дивизий 27-й армии. Старшего сержанта разведроты совсем недавно привезли прямо с передовой в госпиталь, и он, увидев Михалыча в характерном только для осназовцев комбинезоне, привлек его внимание. Рассказ касался задержанного за измену родине и невыполнение приказа командования командира разведроты. Тяжелораненый, скрипящий от дикой боли зубами, молодой парень должен был умереть еще в медсанбате. Но его поразительная живучесть, крепкий организм и золотые руки замотанного фронтового хирурга вытащили парня с того света. Теперь он пытался вытащить с того света своего командира. По рассказу старшего сержанта, попавшего в госпиталь с двумя осколочными и одним пулевым ранением, приказ зомполиты дивизии изначально был невыполним. Подполковник приказал переходить линию фронта в конкретном месте. На передовых позициях определенного пехотного полка, уперевшегося в сплошную линию обороны немцев. Командир разведроты дважды пытался пробиться через немецкие траншеи, причем во второй поиск пошел сам, а потом просто отказался выполнять приказ старшего по званию, не желая бессмысленно гробить людей. Командира разведроты тотчас же арестовали и к невыполнению приказа автоматом прилепили измену Родине. Теперь, с вероятностью в сто процентов, Контрразведки дивизии капитана раскручивали на сообщников. А значит, немного времени у нас есть. По рассказу сержанта, капитан Гринкевич был не только грамотным командиром, но и упертым по жизни мужиком. Поэтому сломать капитана за несколько дней контрразведчикам не удастся. А там уже и мы подтянемся. Приехали мы в расположение штаба дивизии в 11 утра. И в доме, где располагался отдел контрразведки, сразу попали на допрос бывшего командира разведроты капитана Гринкевича. Зашли мы в кабинет капитана НКВД Мирдзина сразу всей толпой, и после предъявления верительных грамот начальник контрразведки дивизии стал сама любезность. Только не расшаркивался с поклонами. Что сказать о допросе? Не умеют в этом отделе контрразведки допрашивать. Не умеют. И учиться не хотят. Долбит Гринкевича уже четверо суток, а он до сих пор на своих ногах стоит. мальчишки егеря и то профессиональнее бьют. «Ну, что тут у тебя, капитан?» Лис согнал контрразведчика с его стула и сел во главе стола, пододвинув к себе состряпанное на командира разведроты дело. «Говорят, у тебя здесь какой-то стойкий оловянный солдатик прописался». Четвертые сутки его допрашиваешь, а результата все нет. Может, ты не свое место занимаешь? Может, сержанта твоего конвоиного на твое место посадить? Или ты по штрафному батальону соскучился? Могу тебя туда командиром взвода пристроить. Роту ты однозначно не потянешь. Лис грозно посмотрел на мгновенно побледневшего контрразведчика. Мирдзин чуть ли не с поклоном вручил лису состряпанная на капитана дело а я с изумлением смотрел на забитого но не сломленного гринкевича он усмехался расквашенными в лепяшки губами в то же время побледневший как сама смерть контрразведчик медленно приходил в себя и лицо его стало покрываться красными пятнами что выглядело достаточно забавно угу ага — Вот оно что! — непонятно комментировал Лис, читая протоколы допросов. — Скажи-ка мне, Мирдзин, как давно ты уже в дивизии? — вопрос застал капитана врасплох. — А, м, м с осени сорок второго. Невнятно пробормотал он, явно не понимая вопроса. О -о -о — лениво протянул Лис, явно развлекаясь. а подследственный с зимы 41-го, а сейчас зима 44-го. И все это время изменник Родины находился в дивизии, и никто его не выявил. За три года он четыре раза был ранен, награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями за отвагу. А ты задержал его одного? У него за эти три года не появились сообщники? Лис взял паузу, пристально разглядывая местного особиста. Пожалуй, только один капитан контрразведки не понимал, что подполковник с просто запредельной коркой личного представителя Сталина издевается над ним. Даже умница Гринкевич, услышав глумливые интонации, удивленно смотрел на Лиса. Ох, не даром все, с кем мы разговаривали, хвалят командира разведроты. Хреново ты работаешь, Мирдзин. Мы его сообщника в Ленинграде задержали. От него и узнали об изменнике. Быстро напиши мне список всех, с кем он в последнее время служил, дружил и кто им командовал. Есть у вас там командир полка, майор, как его там, Игорь. «Как там фамилия этого майора, что подследственный называл? У тебя протоколы допроса. Глянь!» Лис наморщил лоб и вопросительно посмотрел на меня. «Вот комик. Это он так этого кровососа на сообщников разводит. Артист погорелого театра. А контрразведчик уже строчил список на листе бумаги. «Ты разборчивей, пиши. Разбирай потом твои каракули». «Пиши подробно, звания и должности не забывай. И отдельным списком добавь тех, кто разрабатывал преступную группу изменников Родины», — прикрикнул Лис. «Ну да, сейчас этот тупица всех своих сослуживцев и подчиненных сдаст. Наверное, и дырочку для Ордена мысленно в гимнастерке крутит. Как же! Раскрыл группу изменников Родины!» да еще и в действующей армии. Лист тебе прокрутит дырочку, но чуточку повыше, в лобешнике. У него как раз сейчас настроение, соответствующее моменту». Гринкевич, видя такой расклад, попытался что-то сказать, но Михалыч оттер его плечом в угол и, похоже, сунул ему пальцем в печень, чтобы не ломал спектакль. «Ты вот что, Мердзин!» Полный список сообщников потом напишешь, так сказать, в процессе. Исхитришься в дороге, если званием подрасти хочешь. Могу тебя и в свою группу забрать. Мне сообразительные люди нужны. Давай-ка пообедаем, чем угостишь, и съездим в полк. А потом в расположение дивизионной разведки. Но сначала в штаб полка поговорим с командиром. Да, подследственного... Мои ребята с собой заберут. Может быть, понадобится провести очные ставки и допросы на месте. И захвати с собой его дело. Документы, награды. Лис встал из-за стола и направился на выход. Все же Лис тот еще юморист. Забрать в свою группу. У него означает взять этого капитана НКВД в самый ближайший рейд за линию фронта рядовым бойцом. или засунуть его на охрану немецких пленных где-нибудь на побережье Северного Ледовитого океана. Да и то, если на этом капитане ничего запредельного не висит. А вот если у него за спиной есть неоправданные ничем расстрелы, будет капитан Мирдзин в штрафном батальоне брать безымянную высотку с винтовкой на перевес. И хорошо, если бывший капитан НКВД до этой атаки доживет. Штрафники, ребята, простые, но сообразительные. Зарезать НКВДшника во время минометного обстрела большинству фронтовых офицеров как высморкаться. Даже думать не будут. Ткнут ножом в печень. И уже умирающему засунут тем же ножом поглубже минометный осколок. Зачем штрафникам в роте мутный стукач, всю свою жизнь выезжающий на чужом горбу? Он и в штрафном батальоне прежние свои привычки не забудет. Уж лучше так, чем по собственной доброте до да дурости у стенки оказаться. Ехать пришлось недалеко. Штаб нужного нам полка находился в соседней деревне. Наступающая дивизия воткнулась во многоэшелонированную оборону немцев, и наступление остановилось. Сломать оборону немцев сходу не удалось, а обескровленные батальоны. Залегли в чистом поле, медленно закапываясь в землю. В штабе полка мы попали на местный праздник. Уже был вечер, мила поземка, и я невольно передернулся, представив, каково сейчас пехоте на продуваемой всеми ветрами природе. В то же время командир полка ни в чем себе не отказывал, в одиночку занимая крепкую деревенскую избу, пожалуй, единственную целую во всей деревне. В ней при немцах староста обитал, с ними и свинтил от греха подальше. С мелкими предателями по приходу наших войск разговор короткий, веселится. Деревенские жители долго не думают, а полковые и дивизионные смершивцы не препятствуют. Бывают и рядовые пехотинцы местным жителям способствуют, особенно если в деревне одни бабы до да ребятишки остались». Немцам проще в живых остаться, чем нашим предателям. Понятно, что не карателям да гестаповцам, а рядовым вермахта. Пока там командиры да политработники до да полуразрушенной деревни доберутся, а здесь уже полица или пособник висит. Теплый еще и совсем недавно ногами дергал. А пехота только руками разводит. Не мы. Местные постарались. Пойди докажи. Был комполка поддат, расхристан. И весел. В доме помимо него находились заместитель командира полка по политической части, подполковник из штаба дивизии и высокая красивая девушка, старший лейтенант медицинской службы. Когда мы вошли, она, в отличие от своих командиров, стояла у стола по стойке смирно. «Это еще там кто?» — барственно протянул подполковник Ханников. заместитель командира дивизии по политической части. Именно с подачи этого подполковника, законопателя Гринкевича, замполиту дивизии девочка его понравилась. Та самая, что стояла сейчас по стойке смирно посреди комнаты. Я давно ждал, когда же лис сорвется, да и сам уже еле сдерживал себя, но такого не ожидал. Шагнув к замполиту дивизии, Личный представитель Иосифа Виссарионовича Сталина засадил пламенному коммунисту с ноги прямо в середину грудины. Попал, судя по звуку, что издал замполит, точно в солнышко. Подполковника снесло вместе с табуретом, и он, воткнувшись башкой в стену, отъехал в спасительную для него бессознанку. Этого не ожидал никто. Кроме меня, пожалуй, но и я такого всплеска эмоций не предвидел, а подскочивший к высшей политической власти в дивизии лис отводил душу метеля находившегося без сознания подполковника ногами. Правильно, нечего об него руки морать. Замполит полка потянулся к кобуре с наганом, и я, чтобы не портить торжественность момента, Взяв знатока человеческих душ, сердец и политики партии полкового масштаба за редкие волосы, воткнул его мордой прямо в стоящий на столе немецкий металлический котелок с квашеной капустой. Ибо нефиг. Его здесь поставили, чтобы он беспредела не допускал, а он в задницу командиру полка заглядывает. Командир полка сидел тихо. У него и фамилия Тихонравов. Но, судя по собранным Михалычем и Грабарем сведениям, комполка — редкостная гнида. Наши ординарцы времени зря не теряли. Пока мы развлекали собственным присутствием контрразведчика и обедали, чем Мирдзин поделился, они собрали нам полный пакет информации. Как эти ушлые мужики такое делают, я не всегда понимаю. Тот же Грабарь. Минут за семь без мыла к любому человеку в душу залезет. Михалыч берет другим. Осназовец в возрасте, да еще и Георгиевский кавалер, и отвага у него новенькая. С таким человеком любой готов по душам поговорить. А Михалыч умеет разговор поддержать, да вовремя поддакнуть. В дивизии мой ординарец к прачкам сходил. Вроде как пуговицу на гимнастерке пришить, как будто у него нитки с иголкой нет. И снял такое количество удивительных историй о нужных нам персонажах, что можно было уже никого не спрашивать. Грабарь в это время в медсанбате разговоры разговаривал с тем же приблизительно результатом. Отведя душу, Лис быстро успокоился и, показав на стол, коротко приказал. Михалыч. «Прибери здесь! Отдай все это разнообразие хозяйке, у которой больше всего детей!» И тут же обратился к так и стоящей по стойке смирно, но обалдевшей от произошедшего перед ней спектакля девушки. «Товарищ старший лейтенант, помогите сержанту и минут через сорок переводите в этот дом медсанбат. Мы быстро здесь закончим. Собирайтесь пока!» «И да, у нас там еще один раненый есть!» Им займитесь персонально. Сержант вас проводит. — Михалыч, ты все понял? Мой ординарец усмехнулся и ответил фразой из нашего времени. — Понял, товарищ подполковник. Чего тут не понять? Был бы дурак, не понял. Цепанул уже у кого-то из нас фразочку. Окружающие нас люди вообще очень быстро у нас все перенимают. От фраз и сленга двадцать века да беспрецедентного, уверенного, а то и наглого поведения Багги, да и моего тоже. Ну и учится у нас и с нами иностранным языкам, и специальным дисциплинам обязательного обучающего курса, введенного для всех бойцов и командиров, прибывающих в управление. Михалыч быстренько перекинул все продукты со стола на кухню и, взяв ошарашенную девушку за руку, вывел ее из дома. Красивая девчонка. Я на миг позавидовал капитану Гринкевичу и пожалел, что не увижу этой прямо-таки пахальной встречи. Сейчас Михалычем обоим политинформацию проведет. Он умеет. Тем более, что уже получил конкретные указания от Лиса. Заодно они с гробарем, и показания снимут со всех, с кем пересекутся, а в первую очередь в медсанбате. Звездец командиру полка изым политу. Их сразу сдадут. Достали они уже всех своим тупизмом и построенные в полку системой подхалимажа. одно размещение полкового медсанбата в слабо отапливаемом хлеву я лично комполка и замполиток стенки бы поставил. А таких подвигов на них, как на дворовом шарике репьев. Лис... Мрачно смотрел на замполита полка, утирающего обильно текущую кровь. Нос у него был качественно расквашен, и я мысленно поставил себе небольшой плюсик. Замполита дивизии подняли с пола и, сковав ему руки наручниками, сзади посадили за стол. Рядом примостился ничего не понимающий контрразведчик. «Значит, вы утверждаете...» Что капитан Гринкевич не выполнил прямой приказ начальника штаба дивизии, а затем замполита дивизии и командира этого полка, и тем самым изменил родине, никому не обращаясь, процедил лис. Хорошо. Сегодня ночью вы вчетвером выполните прямой приказ личного представителя Иосифа Виссарионовича Сталина. подполковника НКВД Лисовского. Сходите за линию фронта и возьмете языка. Пойдете на том участке, на который посылали разведгруппы капитана Гринкевича. В противном случае вас всех ждет отдельный штрафной батальон. Ты кем себя возомнил, подполковник? Богом. Семь погибших разведчиков и девять раненых. Из них четверо тяжело. Боевого офицера из-за смазливой мордашки решил руками начальника контрразведки дивизии изгноить, Человека, который два года по немецким позициям ползает? Мы таких людей по личному указанию наркома НКВД по всей стране разыскиваем, а ты их под расстрел ложными доносами подводишь. Двенадцать лично взятых языков. Четыре ранения. Знание немецкого и финского языков почти в совершенстве. Разведчики на этого капитана молятся. Ни одного человека до твоего приказа даром не положил». Лис замолчал, переводя дух. «Умеет он таких нелюдей кошмарить. Ксива личного представителя главы государства в таких ситуациях никак не лишняя». Да и про Берию лис сейчас очень удачно ввернул. Контрразведчик, услышав такое, чуть под стол не сполз и теперь смотрел на лиса преданными собачьими глазами. Судя по его виду, замполиту дивизии конец. Мирдзин его утопит на раз. А лис тем временем продолжил. Война все спишет. Тебе хрен, что спишет подполковник. Будешь три месяца в штрафном батальоне свою похотливую глупость искупать, вместе со всеми, кто на капитана ложные доносы написал. За каждое написанное слово ответите, я еще спецпометку в твое личное дело поставлю, чтобы тобой все дыры затыкали. Может, тогда поймешь, что чувствуют люди, расстреливаемые на нейтральной полосе из пулеметов? Мирзен! «Ты каким местом смотрел? Ты сотрудник СМЕРШ или халуй замполита дивизии? Пойдешь вместе с ним в штрафбат, будешь там ему портянки стирать и отпуль его своей спиной прикрывать. Давай сюда свою писульку». Теперь лис говорил спокойно, но от этого спокойствия тянуло могильным холодом. Контрразведчик трясущимися руками вытащил сложенный в четверо лист бумаги И я, забрав смятую бумажку, отдал ее лису. Красиво лис Мирдзина на разговоре развел. Доказательства ложного доноса никаких. Формально замполит дивизии прав. Капитан Гринкевич действительно не выполнил прямой приказ старшего по званию и должен быть за это наказан. Но с нашим появлением ситуация кардинально изменилась. Письменного приказа... Гринкевичу никто не давал. На фронте подобное крючкотворство не в ходу, но о неисполнении командиром разведроты приказа знает вся дивизия. На капитана Гринкевича состряпали дело, в котором к невыполнению приказа добавили измену Родины. А кто там будет разбираться, если в деле есть рапорт замполитой дивизии? Но в дополнении к этому рапорту В наспех слепленном деле есть пара откровенно лживых писулек, написанных до кучи, за которые мы сейчас зацепимся и начнем их крутить. Контрразведчик, спасая собственную шкуру, будет нам помогать и утопит всех тех, кого сейчас занес в свой список добровольных помощников и всех остальных, кто подвернется. Главное — Правильно вопросы задавать и протоколы допросов оформить. В принципе, я уже знал, что произойдет в самое ближайшее время. Такие индивидуумы, как местный контрразведчик, обычно загоняют под расстрел приличных людей. Вот и здесь первым в расстрельном списке был начальник штаба полка, а потом командир первого батальона. Те, кто воевал в этом полку с самого первого дня. Костяк полка. убрать их, и полк с таким командиром и замполитом превратится в стадо, которое можно будет гнуть так, как им понадобится. Уезжали мы следующим вечером. За эти сутки в полку побывал командир дивизии, утвердивший начальника штаба командиром полка и чуть было не слетевший с должности командира дивизии из-за своего рьяного замполита. Спасая свою шкуру, Замполит дивизии сдал комдива со всеми потрохами. Под занавес он топил всех, до кого мозгами дотянуться мог. Моему даже наводящие вопросы не задавали. Сам поддувало не закрывал, но лис показаниям Замполита хода не дал. Гришки командира дивизии были мелкие, но если раздуть дело по партийной линии до аморального поведения, Женатый, 47-летний генерал-майор завел себе походно-полевую жену. Комдив стал бы комполка в тыловом учебном полку. Без какой-либо надежды подняться выше подполковника, что никакой пользы делу бы не принесло. Командиром дивизии он был вполне приличным. Перетряхнули дивизионную контрразведку. Едва суток хватило дела пересмотреть да народ перераспределить. кого как замполита дивизии и командира полка в штрафной батальон, кого как капитана Гринкевича с его разведчиками и старшим лейтенантом медицинской службы к нам в управление, а кого как бывшего капитана НКВД Мирдзина с его подчиненными из замполитом полка в подчинение ко мне и в самый ближайший десант за линию фронта. Хотя я их баги сбагрю. чтобы жизнь бывшим контрразведчиком и пламенному коммунисту медом не казалась. Он как раз из таких залетчиков отдельный взвод собирает.